Глава восемнадцатая «Что ты видела? Или, может, кого?» — наседал на меня лекарь, а я тем временем, стиснув зубы от боли в спине и правом бедре, медленно поднялась и, утвердившись на ногах, насмешливо посмотрела на гиатроса Иринеуса и столпившихся вокруг нас людей. Старый лекарь стоял, едва заметно дрожа. Его туника выглядела пыльно и потрепанной. Седые волосы топорщились в разные стороны, напоминая мне чокнутого профессора. Неужели та непонятная энергия, разошедшаяся от меня волнами, была и в реальности? Тогда моему начальнику не повезло, ну, хоть нет ожогов и царапин. — С вами все в порядке? — из вежливости спросила я, поправляя свою накидку. — Это не важно, — махнул он рукой и все же пригладил взлохмаченные волосы. «Пойдем, здесь не место для разговоров». «И я тоже так считаю, уважаемый геатрос Ренеус». К нам вышел мужчина с густой черной бородой, в которой, тем не менее, было много седины. Заинтересованно глядящие на меня серые глаза искрились здоровым любопытством и недюжинным умом. Крупный нос и несколько большой рот не портили общей картины. Человек к себе располагал. Анотатас Геатрос Парис!» — в этот раз поклонился мой начальник. «Достаточно почтительно. Рад видеть тебя. Не знал, что ты здесь». Анотатас, Верховный». «Прибыл сегодня утром. На косе нынче скучно. Решил проведать иные храмы отца. Удостовериться, что все идет, как завещено им». Все это мужчина говорил, не сводя с меня пристального, пронизывающего взгляда. Я ответила прямым, таким же заинтересованным, и его удивленно подскочившая полуседая бровь напомнила мне, на какой ступени социальной лестницы стоит он и, собственно, как низко лежу я. Пришлось отвести взгляд и уставиться на землю под ногами. Впредь нужно постараться так не забываться, ибо каждый раз вести не может. Чтобы проявлять подобную дерзость, нужно иметь что-то за душой, как минимум свободу слова. А пока что я бесправная рабыня. «Кто она?» В голосе Анототаса Геатроса Париса прорезались командные нотки, и Иринеус, чуть пошуршав ногами, явно снова кланялся, ответил. «Это новая рабыня-наложница. Она чужеземка, зовут ее Аглая. Сюда ее отправил великий Этнарх Менидем для прохождения службы. Аглая спасла его от смерти, и у нее есть Доро, я подозреваю, первая ступень». Это молодая женщина, весьма сведущая в медицине. И не раз это доказала. Я чуть приподняла голову и заметила, как Парис взмахнул кистью руки, и народ тут же начал беззвучно расходиться, и в скорости у подножия алтаря, к которому мне просто до дрожи хотелось снова прикоснуться, чтобы досмотреть то видение с неизвестным мне мужчиной, остались только мы трое. Было бы лучше поговорить у меня в Андроне. Но Аглая рабыня и не муж, посему обговорим произошедшее на месте. «Дозволяю смотреть на меня», — обратился он ко мне. «Расскажи, что ты видела, коснувшись святого алтаря?» Пока он разговаривал с Ренеусом, я уже составила ответ на этот вопрос и решила ничего не скрывать. Отчего-то казалось, что от этого зависит моя дальнейшая судьба. «Анототас Гетрос парис», — Медленно заговорила я, уставившись на серый камень алтаря. Мне казалось, что от него исходит золотистое сияние, но стоило моргнуть, и орел исчез. Я видела море и воинов, сражавшихся не на жизнь, а на смерть. Одного из них окликнули по имени. Я постаралась подробно описать местность, одежду людей и даже оружие, которое они использовали. «А какое имя прозвучало?» Поторопил меня Геатрос Аринеус, вклинившись в мой рассказ, стоило мне смолкнуть, чтобы собраться с мыслями. Парис тихо шикнул на него, чтобы не мешал мне вспоминать. Он крикнул «Гер!», пожал я плечами, и кинул ему копье. «Странное имя. Мне неизвестное. Может, ты ослышалась?» — покачал головой Анотас. «Местность похожа на берег Лазурной гавани верховного морского бога». Статуя Посейдона тому прямое подтверждение. Цвета одежды воина и его сподвижников, которых ты описала, принадлежит воинству эллинов, а вот их противники — это персы. Очень и очень интересно. Геатрос Парис прижал указательный палец к подбородку и задумчиво качнулся с пятки на носок и обратно. «Грядет война», — вынес он вердикт. «Только откуда ее ждать?» Получается, она видела будущее? Благоговейно уставившись на алтарь, спросил Ренелс. Скорее всего, боги послали нам знак, чтобы мы были готовы. Я сообщу об этом кому следует. Такие знаки игнорировать никак нельзя. Аглая, обратился он ко мне, ты из какого государства к нам попала? Я не помню, спокойно ответила. Меня сильно приложили по голове, часть воспоминаний словно в тумане. «Амнисия», — понимающий кивнул он, — «придет время, и ты все вспомнишь. В теле человека заключена неизведанная, полная тайн-субстанция. Жидкости сплетаются, смешиваются, а человек, вмешиваясь в эти процессы, сбивает ритмы и начинает хворать». Например, чрезмерное возлияние любой жидкости, кроме воды, может привести к боли в животе. Или если съел человек что-то прогнившее, то уж и не встанет с отхожего места многие дни. Необходимо, чтобы все существовало в равновесии, тогда и болеть станем реже. Я слушала его пространные рассуждения и сначала решила, что он несет полную чушь. Но чем дальше, тем яснее понимала, что-то в его словах есть какое-то здравое ядро. «Аглая, что я тебе только что поведал?» Вдруг посмотрел он на меня своими серыми глазами. «Вы говорите о крови, гетрос Парис, текущей по венам, о чревоугодии и отравлениях плохой гнилой едой, что может навредить организму вплоть до смертельного исхода», ответила я равнодушно. Как переглянулись лекари заметила, но продолжала сохранять печать спокойствия на лице. — Какие интересные понятия ты используешь, однако ж, — покачал головой Парис. — Ты видела будущее. Почему именно на тебя снизошло озарение, мне пока непонятно, но, думаю, ответы когда-нибудь будут получены. — Пойдем. Я еще не совершал обход больных в гинекее. Ночь они провели в батоне и видели сны. — Следует их послушать, чтобы назначить полезные их телам и душам лечения. Интересно, будут ли сегодня исцеленные богинями? Абатон — святое место в храме, где пациенты спали всю ночь, а затем увиденные ими сны трактовались как путь к исцелению. Греки полагали, что Гигея и Панакея, дочери Асклепия, посещают храмы с двумя святыми змеями, которые должны залечить пациентов. Часть этой символики дожила до наших дней. Сегодня змея — символ фармацевтов. От имени Гигеи было образовано слово «гигиена». «Панацея» — универсальное лекарство от всех болезней, а кулапами мы шутливо называем медиков. Мужчина резко развернулся и, заложив руки за спину, размеренно зашагал по дорожке, ведущей в левую часть здания. Рядом с ним пристроился Гиатрос Ренеус, а я, вернув капюшон на место, кинула еще один алчащий взгляд на алтарь склепе. И не удержалась — Рука сама собой потянулась к камню. И ничего сверхъестественного не произошло. Шершавая поверхность алтаря необычно теплая, и на этом все. Разочарованно вздохнула, но не стала больше задерживаться, и, оглядевшись, поспешила следом за целителями. А с чего ты решил, что у нее первая ступень? Услышала я, догнав местных целителей. Ушки мгновенно напряглись. Вот оно. То, о чем напрямую я еще не успела спросить у своего нового начальника. Она зашила порез на голове рабыни, и рана не загноилась, — принялся отвечать Иринеус. Взрезала живот ложнице рожейницы и снова зашила все нитками. Картина повторилась, никакого жара и гниения не возникло. У меня так было в самом начале пути. От моего вмешательства кости срастались быстрее, и кашель уменьшался. «Признаки второй ступени не заметил?» — продолжал расспрашивать верховный жрец Асклипиона так, словно меня рядом не было. «Неприятно ощущать себя пустым местом. Бедные древнегреческие женщины». «Не заметил, чтобы она могла заглянуть внутрь тела», — пожал плечами мужчина. «Хотя...» — он резко остановился и воскликнул. «А может и может!» «Можешь?» — обернулся ко мне Парис. Я вылупила глаза, сделав их максимально невинными. «Нет», — солгала я. «Уверена?» «Конечно. Если бы я так могла, разве не глупо в таком не признаться?» «Хм... Хм...» Ничего более не сказав, мужчина продолжил путь. Геатрос Аринеус кинул на меня нечитаемый взгляд, но промолчал. Интересно, о чем он подумал?» «Геатрос Парис привел нас в женскую половину осклепиона. По коридорам тихими тенями скользили мужчины-лекари в белых одеждах и женщины-рабыни в привычных мне бурых туниках. Анотас прошел вглубь коридора, дождался, когда одна из рабынь услужливо откинет для него полок, шагнул внутрь. Геатрос, Иринеус и я последовали за ним. В помещении было душно, пахло какими-то травами, не очень приятными, удушливо прогорклыми. На топчинах, расположенных тремя ровными рядами по пять коек, лежали женщины. Кто-то тихо переговаривался с соседями, кто-то натужно стонал, кто-то нацадно кашлял. Всего в большей степени из-за царящего здесь резкого запаха и едва заметного тумана, накопившегося после сжигания благовоний. нота-то за геатрос Парис! Геатрос Ренеус? Перед нами, словно из воздуха, соткался молодой мужчина, совсем еще жиденькой бородкой. «Ваше появление — добрый знак. Мы только приступили к разговорам со страждущими». Он говорил и вел нашу троицу в дальний угол комнаты. «Она не просыпается. Это жена купца Дориуса Зерваса». Мужчины своими широкими плечами загородили от меня больную, и мне ничего не оставалось делать, обойти их и встать с другой стороны. По всей видимости, я снова сделала что-то не так, потому что три пары глаз медленно, но верно наполнились недоумением в перемешку с озадаченностью. «Аглая», — вздохнул геатрос Ренеус, но в этот раз в его голосе не было издевки и раздражения. «Если тебе было видение, это не значит, что ты можешь обойти мужчину и встать напротив него». «Погоди», — склонив голову к плечу, остановил его верховный лекарь. Посмотрим на методы, которыми она пользуется. Аглая, скажи, что с ней? Почему она не просыпается?